Когда он взял ее за руку, она обратила внимание на перстень-печатку, у него на пальце тоже с изумрудом. А пальцы были длинные, изящные, с красивыми, ухоженными ногтями. Никогда до этого он не брал ее за руку. Она подняла на него глаза, лицо его было бесстрастным и спокойным, даже когда он произносил торжественные слова супружеской клятвы. Глава третья За свадебным столом Фиби кусок не шел в горло. Даже марципанное печенье за сахаренные сливы и миндаль оставили ее равнодушной. Она проводила ничего не видящим взглядом разносимые вдоль столов серебряные блюда со сладостями. Удивительно, что они не вызвали у нее ровно никаких ощущений. У нее, у сладкоежки. На верхних галереях огромной залы все время звучала музыка менестрелей, А когда день стал клониться к вечеру, повсюду зажглись сотни восковых свечей, бросая легкий золотистый свет на разгоряченные пунцовые лица пирующих. Новобрачные сидели во главе большого высокого стола. Кейта не питал особого пристрастия к вину, его бокал редко наполнялся. Он также не разделял веселья гостей, Хотя был неизменно любезен и внимателен к ним, и следил, чтобы слуги, сновавшие вокруг, как следует подчивали присутствующих. От его взгляда не укрылось и другое. Так когда его маленькие дочери, дети Дианы, заснули прямо за столом, он тут же велел няне унести их в детскую. В общем, у Фиби сложилось твердое убеждение, что Маркиз все это время находился где угодно, только не за свадебным столом, не рядом с ней и с ее отцом, тщательно исследовавшим качество Бургундского. Присутствие здесь новобрачной казалось для всех совершенно неуместным, для всех, кроме Оливии. Она находилась поодаль от Фиби. И они не могли поговорить, но пронзительные темные глаза почти все время сочувственно и с пониманием смотрели прямо в лицо подруге. Оливия думала о том, что ожидает Фиби этой ночью, брачной ночью. От того ли ее лицо так напряжено, что она, Фиби, тоже думает об этом? О той минуте, когда перестанет принадлежать самой себе, когда... Оливия поджала губы. «С ней этого не случится ни за что!» Она так решила раз и навсегда. Фиби слабым жестом вновь отвела предложенные сладости, и Кейт обратил внимание, что она вообще ничего не ест. «Совсем не голодна?» — спросил он. «Кажется, нет», — ответила она, отрывая взгляд от изумрудного перстня у него на руке и впервые после пребывания у алтаря всматриваясь в его лицо. Каждой клеточкой она ощущала его близость. Они сидели, касаясь друг друга бедрами, на бархатном двойном кресле. И Кейта порой слегка задевал ее рукой, когда оттянулся к какому-либо яству. У Фиби тотчас начиналось головокружение, во рту пересыхало. Слова не шли на ум. Она понимала, что ведет себя как лунатик, как деревенская дурочка. Эти сравнения раньше приходили ей в голову. Но ничего не могла с собой поделать. В отчаянии она потянулась за бокалом с вином, но рука дрогнула. И содержимое пролилось на скатерть. Большое красное пятно на белом. — Ой, какая я неловкая! — в ужасе воскликнула она, пытаясь промокнуть вино с помощью салфетки. — Не дай бог запачкается рукав изумрудного цвета камзола ее мужа.